— Фотограф. Мерзкий тип. — Вы знакомы с ним? — Я не знакома. Но Оливия затащила меня на его мерзкую выставку со странными фотографиями Катерины. Девчонка была так глупа, что подумала, будто он заплатит ей как модели. Но все, что она получила, — это подписанная им фотография, на которой она запечатлена в балетной пачке. — Да... «Я ее видел». «В самом деле?» «Ну, тогда вы видели все, на что она способна позировать». А бедная Оливия потратила состояние на ее уроки танцев пять дней в неделю и кучу модной одежды для примы-балерины до тех пор, пока ее вежливо не попросили уйти. «Можете представить себе ее танцующей?» Точно так же она никогда не могла даже усидеть на лошади. Конюх, который работал у меня несколько лет назад, был обязан учить ее здесь, в верховой езде. Это его с ума сводило. Вы бы посмотрели на роскошный костюм, который ей купила Оливия. Девчонка приехала, и пока конюх выезжал для нее Пегаса, сидела тут, критикуя его езду. Потом, как только она оказалась в седле, началось. «Я хочу вниз, снимите меня!» В конце концов, Пегас повиновался и сбросил ее в канаву, что избавило нас от дальнейших неприятностей. «Не сомневаюсь, что вам также продемонстрировали фотографию, где она сидит верхом». «Да, я видел ее на стене. Очень неестественно держится в седле». «Как там, — американцы говорят, — будто ей ручку от метлы в зад вставили». «Хм, <смех> я права, не знаток». «Когда-то я была замужем за американцем. Сначала все было очень мило, но потом он стал настаивать на возвращении домой в Америку, и мы расстались. Он любил парусный спорт. Утонул. Жаль. Честное слово, — «Здесь становится свежо. Могу я предложить выпить вам виски? Я позову Сильвию. Сильвию? Служанку Оливии. Я говорила, что собираюсь привести ее сюда. Пусть побудет здесь до возвращения Оливии домой. Она, откровенно говоря, абсолютно бесполезна, разве что помогает мне мыть собак. Так виски или что-то другое? Предпочитаете красное вино?» Инспектор отказался и от вина, но ушел в хорошем настроении и разгоряченный, словно выпил. Графиня его немного встревожила, и все же он доверял ей, верил ее сердцу и уму. После разговора с капитаном стоит попробовать убедить ее позволить пометить банкноты, которые она передаст семье, в надежде в дальнейшем проследить их. Такое иногда удается, однако многое зависит от возможностей похитителя, которых в случае с Пудду может быть великое множество, учитывая его связи и контакты в преступном мире. Как тут не пожалеть, что похититель не Салис? Придя домой вечером, прежде чем появиться на кухне, он принял душ и переоделся. Тереза вздохнула с облегчением. Она всегда с трудом сохраняла самообладание, когда он становился рассеянным и подавленным. И если в такие минуты она спрашивала, что случилось, то он всегда заводил одну и ту же песню о том, что его подчиненных постоянно вызывают на дежурство и заставляют выполнять работу, которая не входит в круг их служебных обязанностей.